Глава 16 Я стоял на коленях, корчась от знакомой боли. Только вывиха мне сейчас и не хватало. А по дорожке приближались чьи-то шаги. Топ-топ-топ. И деваться мне было некуда. Что ж, надо быть готовым ко всему. Я подхватил правый локоть левой рукой и ждал. Сейчас я и идти-то едва мог, не то что бежать. Из темноты возникла фигура. Подошла ко мне шага на три, остановилась. Знакомый голос спросил. «Тебя что, машиной сбили?» Я едва сдержал улыбку. «Я же тебе сказал, чтобы ты сидела в машине». «Какой-то у тебя голос не такой», — сказала Софи. «А это не я». Она шагнула ко мне и протянула руку. «Не трогай», — поспешно сказал я. «В чем дело?» Я объяснил. «О, Господи!» — сказала она. «Ты можешь его вправить». «Чего?» «Ты можешь вправить мне плечо на место, но...» «Эта просьба явно выбила ее из колеи. Но я же не умею. Не здесь. Пошли в дом». Она совершенно не знала, как и чем мне помочь. Не то, что жены Жакеев-Стиплеров для которых побитые и покалеченные мужья — суровая повседневность. Мне удалось подняться на ноги, потратив не более пинты пота. В голову мне пришло много разных слов и эпитетов, и не все они были печатными. С помощью Софи мне потихонечку-полигонечку удалось добраться до двери, которую приятель Вика оставил открытой, двери, ведущие в холл и в кабинет. Из нее падал квадрат света. «Интересно, если где-то в доме телефон, кроме как в кабинете?» Мы медленно вползли в дом. Я был скрючен в три погибели, как Вазимода. «Джонас!» — ахнула Софи. «Чего?» «Я и не заметила. Ты... У тебя такой вид!» «Ага», — сказал я. «Нужно, чтобы ты вправила мне руку. Надо позвонить в скорую». «Нет, в полицию». «Вика Винсента убили». «Убили?» Она уловила мой взгляд, направленный в сторону кабинета Вика, и пошла посмотреть. Вернулась она с перекошенным лицом, таким же, как и у меня. «Это... это ужасно!» «Поищи другой телефон». Она включила несколько ламп. Телефон обнаружился в холле на столике между диваном и деревом в горшке. «Звони в полицию». Софи набрала три девятки. Сказала, что произошло убийство. Там сказали, что приедут немедленно. Софи положила трубку и решительно обернулась ко мне. Я позвоню в скорую. Нет, вправ сама. Это надо сделать сейчас, немедленно. Джонас, не дури. Как я могу это сделать? Тебе нужна профессиональная помощь, врач. Врач мне нужен, как вчерашняя газета. Понимаешь, врач не может вправить плечо. К тому времени, как приедет скорая, все мышцы будут схвачены спазмом, так что править сустав просто так будет нельзя. Придется ехать в больницу на мерзкой трясучей машине, потом сидеть там несколько часов, потом тебя пошлют на рентген, потом повезут в операционную. К тому времени придется делать общую анестезию. В лучшем случае все это займет часа четыре. «А сегодня вечер воскресенья, так что понадобится как минимум в два раза больше времени. Если ты этого не сделаешь, я, я, я...» «Я осекся». Перспектива всех этих долгих, мучительных часов напугает и святого. «Я не умею», — сказала Софи. «Я тебя научу». «Надо вызвать врача», — в ужасе повторила она. «Я выругался сквозь зубы». «Что ты говоришь?» «Я говорю, я говорю, господи, пошли мне сильную женщину!» «Это нечестно!» — в полголоса произнесла она. Я проковылял мимо нее в столовую и неловко уселся на жесткий стул с прямой спинкой. Сейчас мне было не до шуток. Я закрыл глаза, думая о приятеле Вика. Я видел его лишь мельком, перед тем, как машина рванулась прочь, Вывихнул мне плечо. Из распахнутой двери падал свет. Этого было достаточно, чтобы разглядеть силуэт головы. Всего лишь силуэт. Я не успел разглядеть его как следует и не мог быть уверен. Но чем больше я думал об этом... «Джонас!» — окликнула меня Софи. Я посмотрел на нее. Она стояла передо мной, глаза огромные, вся дрожит. Я не раз задавал себе вопрос, что нужно, чтобы сломить ее колоссальное самообладание. Теперь я знал. Убийство плюс человек, требующий оказать ему немыслимую услугу. «Что мне делать?» — спросила она. Я сглотнул. «Это займет минут десять». Она была потрясена. От страха ее глаза сделались еще больше. «Если ты действительно хочешь мне помочь, да, ну, во-первых, улыбнись, но...» Шесть глубоких вдохов и улыбка во весь рот. «Ох, Джонас!» — в ее голосе звучало отчаяние. «Послушай», — сказал я, — «я вовсе не желаю, чтобы ты возилась с моим драгоценным телом, пока не сделаешься снова самой собой, уверенной, спокойной, деловой и мужественной». Она изумленно уставилась на меня. «А я думала, что ты уже говорить не в силах, мошенник. Вот, уже лучше». Она исполнила мой совет буквально. Шесть раз глубоко вздохнула и улыбнулась. Не во весь рот, правда, но уже кое-что. «Хорошо», — сказал я. «Теперь возьми меня левой рукой под локоть, а правой держи запястье». Я подвинулся на стуле на пару дюймов, так, чтобы упереться крестцом в спинку. София опасливо подошла ко мне и взялась за мою руку, как я сказал. Несмотря на все ее усилия, я видел, что она по-прежнему не верит, что у нее получится. «Теперь слушай. Делай все очень медленно. Никаких рывков. Когда ты установишь мою руку в нужное положение...» Головка кости сама встанет на место, понимаешь? Кажется, да. Ладно, это делается в три этапа. Сперва распрями руку и отведи ее немного в бок. Потом оттяни запястье и тяни локоть вдоль тела. Это будет выглядеть странно, но так надо. Если будешь тянуть достаточно сильно, головка кости совместится с суставом и начнет вставать на место. «Когда это произойдет, подними запястье вверх к правому плечу, и рука встанет на место». Это ее ничуть не успокоило. «Софи?» «Да». Я поколебался, потом сказал. «Если ты сделаешь это, ты избавишь меня от нескольких часов мучений». «Понимаю». «Но я остановился». «Ты хочешь сказать, что сейчас я причиняю тебе еще большую боль, и это не должно меня останавливать?» «Умница, девочка!» Она взялась за дело. Распрямила мою руку медленно и осторожно. Я заметил, как ее удивило то, сколько усилий для этого потребовалось. Рука куда тяжелее, чем людям обычно кажется. Это заняло пять минут. «Так?» — спросила она. «Ого!» А теперь тянуть за локоть? Да, это всегда самое неприятное. Софи еще только начала, когда я почувствовал, что она вся дрожит. Ее пальцы, сжимавшие мой локоть, тряслись от нерешительности. Если ты сейчас выпустишь мой локоть, я, я заору, выдавил я. Ох, слабо простонала она, но пальцы ее, слава богу, сжались сильнее. Пытка продолжалась. Оба мы не издавали ни звука, кроме тяжелого пыхтения. В какой-то момент всегда кажется, что рука больше не сдвинется ни на волос, а плечо по-прежнему не встанет на место. Отчаянный момент. И вот он настал. «Бесполезно», сказала Софи. «Не получается». «Давай». «Не могу». «Еще, еще полдюйма». «О, нет!» Но она все же собралась с духом и продолжала трудиться. Щелчок, раздавшийся, когда головка кости подошла к гнезду, застал Софи врасплох. «Теперь поднимай запястье, только не очень быстро!» и Еще два жутких щелчка, показавшиеся мне сладчайшей музыкой. Чертей загнали на место. Я встал и улыбнулся от души. «Ну, вот и все. Спасибо тебе большое!» Она была ошеломлена. «Что? Боль действительно проходит вот так, вот так сразу?» «Да, вот так сразу!» Софи посмотрела на меня, увидела, как я переменился, и глаза ее наполнились слезами. Я обнял ее правой рукой и прижал к себе. — Ну, почему ты не сделаешь эту чертову операцию? — спросила она. — Ну, без особой необходимости. Меня на операционный стол тягачом не затащишь. Софи шмыгнула носом. — Ты просто трус. Ужасный. Мы прошли в кабинет Вика и остановились в дверях. Вик лежал у окна ничком, и спина его сиреневой рубашки была отвратительно блестящего алого цвета. Что бы Вик ни сделал мне, я отплатил ему гораздо худшим. Он погиб из-за давления, которое оказывал на него я. Я подумал, что, наверное, никогда не избавлюсь от гнетущего чувства вины и раскаяния. «Я почти разглядел того, кто его убил», — сказал я. «Почти? Считай, что разглядел». Неясный силуэт четко вписывался в общую картину. Мозаика сложилась. Мы вышли из комнаты. Снаружи раздался звук подъехавшей машины. Хлопнули дверцы, послышались тяжелые шаги двух или трех человек. «Полиция!» — с облегчением выдохнула Софи. Я кивнул. «Только не говори ничего лишнего. Если они начнут разбираться с нашими с Виком неурядицами, мы проторчим тут всю ночь». «Ты беспринципная тварь!» «Нет, просто лентяй!» «Да уж, я заметила!»